Андрей Таманцев Угол атаки Вы все хотели жить с молоду Вы все хотели быть вечными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 Я не посылал пророка всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 21. Пролог. Груз без маркировки. Тишина. Крупная, как в августе звезды. Зеленоватое свечение приборных досок с десятками дисплеев, стрелок и светодиодов авионики. Высота 8000 метров. Скорость 740 км в час. Четыре турбины чудовищной мощности несут по ночному небу махину Антея. Курс в норме. Тяга в норме. Топливо в норме. Все в норме. Поэтому, словно бы и не слышен в кабине, рев турбин. 2.34. Командир. Встретил однажды друга детства. Еще пацанами вместе головлей ловили. На Кубани, под Белореченкой. Он и говорит, у тебя всегда рыба была крупней. А мне казалось, что у него. 2.36. Второй пилот. А на самом деле у кого? Командир. Да я уж теперь и не знаю. 2.43. Штурман. В Калькутте сейчас небось духотища. Бортрадист. Нет, там терпимо, а вот в Бомбее там да. 2.47. Командир. Воздух сегодня тяжелый. Второй пилот. Имеет быть. 2.56. «Командир, пойду покурю». Командир вышел из кабины. Рев турбин стал гораздо слышней. По огромному самолетному чреву гуляла вибрация. Тусклый свет дежурных плафонов отблескивал на обшивке многотонных длинномеров и негабаритных контейнеров. На торцах контейнеров краснели крупные цифры. Никакой другой маркировки не было». Командир корабля не имел права знать, что в этих длинномерах и негабаритах, но он знал. Весь экипаж знал, потому что их борт загружался продукцией северо-восточного авиационного завода, а конечным пунктом маршрута была Калькутта. В грузовом трюме «Антея» находились штурмовики МиГ-29М. Фюзеляжи отдельно, крылья отдельно, двигатели отдельно. Эти боевые машины Россия поставляла в Индию в обмен на продовольствие. Командир сел в откидное кресло и закурил. Неизвестно, о чем он думал. Два черных ящика, оранжевые капсулы из сверхпрочной стали с электронной начинкой, установленные в пилотской кабине Антея, фиксировали параметры работы всех самолетных систем и переговоры экипажа с землей и между собой. Мысли они фиксировать не могли». Неожиданно командир поднял голову и нахмурился. Затем погасил сигарету и быстро вернулся в кабину. На магнитной пленке системы оперативного контроля сок остались его слова. Что происходит? Второй пилот. Теряем высоту. Борт-инженер. Нет тяги на четвертом двигателе. Командир. Форсаж. Второй пилот. Даю форсаж. Борт-инженер. Отказ второго двигателя. «3.17». 17 Борт-инженер. Сбой в третьем. До Калькутты оставалось 6 часов лету, До промежуточной посадки на военном аэродроме под Душан-Б 2,5 часа. До конца полета 4 минуты. В 3 часа 21 минуту по московскому времени самолет «Антей» российской компании «Аэротранс», бортовой номер 982, на скорости 600 км в час врезался в северо-восточный склон горного массива «Алатау» на высоте 4236 метров. Чудовищный взрыв озарил ледники на окрестных вершинах и вызвал камнепады и сход снежных лавин. Искореженные куски самолета и груза разметала более чем на километр. Аварийно-спасательная экспедиция прибыла на место катастрофы уже на следующее утро, но спасать было некого. Все члены экипажа и три офицера главного разведывательного управления, сопровождавшие груз, погибли. Через сутки прилетели члены экстренно созданной Государственной комиссии и технические эксперты — Для их доставки к месту взрыва были использованы военные вертолеты, а не транспорт Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это позволило избежать ненужной огласки. Сообщение о гибели Антея не попало в прессу. Первый из черных ящиков систему контроля аварийного режима полета «Скарп» нашли через два дня по сигналам радиомаяка. Вторую капсулу, систему оперативного контроля, СОК, нашли через месяц, в 700 метрах ниже места взрыва, на Альпийском лугу, полузасыпанным камнепадом. Обе капсулы были опечатаны и отправлены в Москву. Через три месяца акт Государственной комиссии был подготовлен. Он базировался на заключении экспертной группы. Причиной гибели Антея были признаны неполадки в радионавигационной системе, возникшие из-за сильного геомагнитного возмущения, какие нередко случались в этой части Алатау.